Глава десятая Признаться, сердце ёкнуло, хотя я сразу поняла, что в палату вошел вовсе не Блэкс. Оставалась надежда, что генерал тоже в цел пункте, может беспокоиться обо мне, иначе зачем послал сюда одного из своих подчиненных? Приди в себя! Я сжала кулаки, глядя в бесстрастное лицо гостя. Олес не справляться о здоровье пришел. «Ох, вдруг мне выдвинут обвинения?» Говорят, дракон немного пострадал. Пусть раньше я не видела этого человека, но в том, что передо мной Олес, не сомневалась. У этих людей была особая выправка и походка. Они даже смотрели по-другому, будто видели в этой жизни такое, что другим и в страшном сне не приснится. Незнакомец пристально рассматривал меня, и тишина, повисшая в палате, начала звенеть от напряжения. Я не выдержала первой. «Меня зовут Мадина Рао, но вы это и так знаете. Могу я спросить, ваше имя?» «Не можете», — холодно оборвал он. У меня брови на лоб поползли. От удивления я даже растеряла все безмерное уважение, которое испытывала колесом. «Почему?» Он лишь дернул уголком губ, продолжая рассматривать меня. Послушайте, сдерживая раздражение, проговорила я. Если хотели поговорить, так не стойте столбом. Неужели вам не свойственна элементарная вежливость? Представьтесь, пожалуйста, и сообщите причину, почему вы пришли. Разве вы не догадываетесь? Прищурился он. Кажется, вы перепутали академии, скрестила я руки на груди. Здесь учат они магов, они медиумов и провидцев». На иронию он никак не отреагировал и я вздохнула, сдаваясь. «Если вы решили поиграть, я отвечу. Вижу, что вы из-за но приехали позже генерала Блэкса и его подчиненных. К тому же не на драконе, как они, и не верхом. Костюм чистейший. Предположу, что воспользовались порталом. Мало того, что это дорого, так еще и опасно. Ведь магия пространственных кристаллов нестабильна и зависит от многих факторов, включая даже погоду и температуру воздуха. Он приподнял правую бровь. «Что же вы замолчали? Больше сказать нечего». «Отчего же?» Я решительно приблизилась, чтобы рассмотреть нашивки на камзоле. «Чин у вас небольшой, поэтому вряд ли вам по карману такие кристаллы. Значит, они казенные. Я бы предположила, что вас послал король со срочным донесением, но...» «Но...» — поторопил он, явно заинтересовавшись. Во всяком случае, глаза молодого мужчины больше не напоминали взгляд мертвой рыбы тогда бы вы стояли перед генералом блексом они торчали в цел пункте спокойно закончила я браво похлопал он в ладоши признаться я сомневался но теперь вижу что у вас есть потенциал что у меня есть занервничала я мужчина ухмыльнулся и осторожно вынул из поясной сумки чехол для мобрика выполненный из тончайшего золотого кружева Раскрыв, достал хрустальный шар и протянул мне. «Я лейтенант Ворус. Искренне рад знакомству с такой наблюдательной и разумной юной леди. Желаю удачи». И на миг склонив голову, ретировался. «Эй, стойте, заберите это!» Я растерянно стояла, держа в ладони новейшую и невероятно дорогую модель шара Мобиура, который ранее видела лишь в тумане, когда до нас доходили новости из столицы. Он больше подходил для какой-нибудь герцогини с даром очарования и пансионом благородных девиц за плечами, чем девушке, мечтающей защищать мирных людей от жестоких гоблинов. — Вряд ли это подарок, — прошептала, рассматривая голубоватый туман за хрустальным стеклом. Лейтенанту такой тоже не по карману. Держа шар двумя руками, я приблизилась к столу, на который ворус положил чехол, и только хотела аккуратно убрать мобрик, как тот завибрировал. От неожиданности я едва не уронила дорогую вещь, сцепив пальцы, перевела дух и лишь потом ответила на вызов. При виде лица, которое известно каждому, кто хоть раз держал Кельдо, я мгновенно покрылась ледяным потом. «Ваше Величество!» — сорвалось паническое с губ. «Это действительно вы?» «Это труп моей бабушки!» — по-доброму фыркнул король и дружелюбно подмигнул. «Прекрасно выглядите, леди Мадина Рао!» «Шутите?» — потрясенно выдохнула я. Не ожидая от монарха подобных слов, смущенно потерла щеку, в кожу которой въелась серая пыль, а потом попыталась пригладить волосы. Он ответил без тени улыбки. «Нет. Для девушки, впервые в жизни прокатившейся на драконе, вы невероятно...» Сделал паузу и весело прищурился. Целы и здоровы. И воодушевленно продолжил. «Я поверить не мог. Пересмотрел в тумане все новости о вас. Это что-то невероятное. Скала рухнула. Дикие звери ворвались в город, разбойники посидели за день на знаменитой чешуе дракона вмятины, а на вас нет царапинки. Простите», — совсем стушевалась я, осознав размеры причиненного мной ущерба. «Я все возмещу. Как закончу академию, пойду работать и буду вносить часть зарплаты в казну». «Ничего не нужно», — возразил тот, — «наоборот, вас надо наградить». Ущелье Рос, о котором ходило столько неприятных слухов, превратилось в полигон. Скала разбойников разрушена, подземные ходы завалены, больше ничто не будет угрожать мирной жизни Виана. У меня сердце забилось от необыкновенной удачи, которая вдруг свалилась на меня. Король ошеломлен моей смелостью и доволен поступками. Правильно бабушка говорила. Если закрывается дверь, всегда остается щель. Блэкс не позволит мне выиграть отбор, плевать. Я попрошу в награду перевести меня в Королевскую академию наездников-драконов. Через год стану Олесой и отправлюсь на границу. С трудом справляясь с дрожью, я едва сумела выговорить свое желание, но ответ сбросил меня с небес на землю. «Простите, юная леди», — вздохнул король, «но для такой награды «Ваших подвигов недостаточно». Я ухватилась за соломинку, не желая упускать редкую возможность. «Что я еще могу сделать? Забраться в стан врага? Убить гоблина?» С чувством произнесла. «Только скажите, я все сделаю ради мечты всей жизни». «Значит, ты очень сильно хочешь стать Олесой?» вкрадчиво уточнил он и улыбнулся. «Хорошо, я дам тебе один шанс». И внезапно изменился превращаясь из доброго дядюшки в сурового и властного короля. «Мне все равно, как ты это сделаешь. Шантажом, угрозой, хитростью или даже откровенным обманом. Но за месяц ты должна стать женой генерала Блэкса». Шар потух, а я невидяще смотрела перед собой, слушая бешено колотящееся сердце, прижимая ладони к груди, чтобы оно не проломило ребра, потрясенно прошептала Что, — Что-что я должна сделать?